Марвелин снова сражает на повал. Прошло еще несколько недель, и Сьюки напоролась в магазине на Марвелин. Та ей сообщила. «Ты не поверишь Сьюке, но мы с Ралфом опять встречаемся». «Правда?» «Да, я поняла, что на самом деле не так уж его ненавидела. На самом деле я ненавидела институт брака». «Вон что, а что говорит нам Эдна Йорба-Зорба?»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 нет вожаком она не была равно как и богатой знаменитой балериной но муж и дети любят ее но правда чего еще желать в тот вечер с юки сидела на персе одна и улыбалась пробыла до самых звезд и до церковных колоколов звонивших над всею бухтой